244. Хайм Вейцманн. 1874-1952. Популярная еврейская легенда гласит, что Хайм Вейцманн во время Первой мировой войны разработал для британской армии тротиловую взрывчатку, а благодарные британцы вознаградили его за это захватом Палестины у Турции и принятием Декларации Бальфора. Подобно другим легендам, это содержит зерно правды, Но именно что в зерну, не более. Вейтсман, русский еврей, попавший в молодости под влияние идей Герцля, он не стал профессиональным политиком-сионистом, избрав себе карьеру химика. В возрасте 30 лет он становится преподавателем Манчестерского университета. Еще раньше, в 1906-м, Вейтсман встретил будущего премьер-министра Артура Бальфура и от имени сионистских кругов обещал ему политическую поддержку. Впрочем, Бальфур не мог тогда предложить Вейцману ничего взамен. 10 лет спустя, во время Первой мировой войны, Вейцман по просьбе британского адмиралтейства разработал жидкий, легковоспламеняющийся ацетон, важнейший ингредиент бездымного пороха, чем немало способствовал британским военным успехам. К тому времени Бальфур, бывший премьер-министр, занимал уже пост министра иностранных дел и твердо верил в идею расселения евреев в Палестине. Вейцман был наиболее видным еврейским участником переговоров, которые привели к изданию Декларации бальфу С тех пор Вейцман неизменно оставался одной из ведущих фигур сионистского движения, а иногда и единственным его лидером. Неудивительно, что он питал глубокие симпатии к Англии. Даже когда позднее Англия отошла от своих просионистских обязательств, Вейцман поддержал по отношению к ней политику терпимости. Давид бен и многие сионисты критиковали Вейцмана за его англофильские настроения. В 1944-м, когда подпольная группа Лехи совершила покушение на высокопоставленного английского деятеля, лорда Мойна, Вейцман сказал, что эта смерть опечалила его так же, как и смерть его собственного сына, летчика британских ВВС. В предшествующие провозглашению израильской государственности месяцы Вейцман посетил Вашингтон, и встретился с президентом Гарри Трумэном, чье отношение к сионизму было неопределенным. Старый доктор, как Трумэн несколько высокопарно называл Веттсмана, произвел глубокое впечатление на американского президента и обеспечил его поддержку прассионистским силам. В США стали первой страной, признавшей Израиль. «Теперь старый доктор поверит мне», — сказал Трумэн своим сотрудникам. После создания государства Израиль, Первым его премьер-министром стал бенгурион гурион Вейцман уже был предложен пост президента. Вейцман принял его, не сознавая, что бенгурион сделал институт президентства формальным, не предполагавшим реальной власти, имеющим практически лишь церемониальные функции. Вейцман, быстро обнаруживший ограниченность сферы своей компетенции, был недоволен. «Мой носовой платок», – жаловался он другу, – «сейчас единственная вещь, куда еще могу сунуть свой нос» ведьман сосредоточился на создании института вейтсмана ведущего научного центра израиля когда вейтсман в 1952 году умер его оплакивали как величайшего лидера сионизма после гетсля